Спасибо, ухмыльнулся я. Всегда знал, что ты мне обрадуешься, но даже не предполагал, насколько. Ай, брось, отмахнулся он. Ясно, что я рад тебя видеть. Это настолько само собой разумеется, что вряд ли заслуживает отдельного обсуждения. Иное дело, что я предпочёл бы и дальше навещать тебя в доме нашего друга Франка. В первую очередь потому, что здесь у меня слишком мало свободного времени. Единственное, на что его до сих пор хватало, так это на путешествие между мирами. Да и то только потому, что при должном самоконтроле и правильно сформулированной персональной концепции времени можно провести в иной реальности несколько дней, а потом вернуться обратно всего через полчаса после того, как ушёл. В саду у Франка мы с тобой могли трепаться сутками напролёт, а тут такой номер не пройдёт. В частности, через 10 минут у меня совещание по вопросам очередного малозначительного изменения в законодательстве. Оно проводится с участием представителей главной королевской канцелярии, а значит, его нельзя перенести. Сразу после ежедневное занятие с младшими магистрами, провести которое, кроме меня, никому. Потом рассмотрение срочных апелляций его собственно можно отложить, но максимум до утра. что было бы роковой ошибкой моё завтрашнее расписание ещё плотнее сегодняшнего и каждый день примерно так чем дальше тем меньше понимаю почему во всех орденах велась напряжённая борьба за мантию великого магистра на мой взгляд это просто разновидность кадржных работ причём в большинстве случаев преговорил пожизненный я хотя бы срок заранее оговорил и это был самый разумный поступок в моей жизни да уж посочувствовал я одна надежда что остальные магистры семилистника не врубаются в ужас происходящего и наивно организуют какой-нибудь дурацкий заговор в результате которого ты будешь вынужден преждевременно подать в отставку Удивительно, кстати, что они до сих пор не устроили переворот. Ты же на самом деле совершенно ужасный. Кого угодно достанешь. Поначалу и я втайне на это надеялся. Вздохнул соршур. Но увы, никаких шансов. Во-первых, общеизвестная часть моей биографии такова, что даже если бы я стал есть своих подопечных живьём, они бы решили, что могло быть и хуже. Во-вторых, на моей стороне Сатофа, и это делает невозможной саму идею сопротивления. А в-третьих, ужасен я, к сожалению, только с твоей точки зрения. Члены моего ордена её не разделяют. В сравнении с спокойным магистром Нуфлиным, я кажусь им идеальным начальством. Немного черезчур мягкосердечным, но с этим они готовы смириться. Тогда дело плохо. Впрочем, тебя, если верить Джуффину, даже горожане зачем-то полюбили. А это уже ни в какие ворота. Великий магистр правящего ордена и идеальный объект всеобщей ненависти. Это же традиция, освящённая веками. Куда катится мир? Сэр Шур только руками развёл. Дескать, когда прикатится, тогда и разберёмся. В любом случае, тебе следует знать, что я всегда в твоём распоряжении, сказал он. Насколько это физически возможно, по крайней мере, прислать мне зов, ты можешь в любое время суток. Не стесняйся меня беспокоить и не бойся разбудить. Это, надеюсь, и так понятно, но некоторые вещи должны быть оговорены вслух, просто для порядка. — Ты крепко влип, — усмехнулся я. — Боюсь, в ближайшее время мне будет довольно трудно оставаться неназойливым. — Поэтому и стараться не стоит. Кстати, ты говорил, что вчера весь день ходил, закутавшись в укумбийский плащ. Он сейчас при тебе? — Да, а что? — Не хотелось бы навязывать тебе свое мнение, но на твоем месте я бы надел его перед уходом. — Вежливо сказал сэр Шурф. Всё-таки при всём уважении к твоим первым успехам в искусстве изменения внешности, выглядишь ты не самым лучшим образом. А что со мной не так? А, ну конечно. Спасибо, что напомнил.